Под обстрелом 4 сентября на Ленинград упал первый снаряд, а два дня спустя за ним последовала первая бомба Начались арт-обстрелы города Имея подробные планы, немцы без труда определяли цели, в том числе военные объекты, электростанции, жилые кварталы и продовольственные склады Самым ярким примером опустошительных разрушений стало уничтожение 8 сентября Бадаевских складов и молокозавода. Тщательно замаскированный Смольный не получил ни единой царапины на протяжении всей блокады, несмотря на то, что все соседние здания пострадали от попаданий. На жильцов многоквартирных домов была возложена ответственность за безопасность своих жилищ. Ленинградцы должны были нести дежурство на крышах и лестничных клетках – Держа наготове ведра с водой и песком, чтобы тушить зажигательные бомбы По всему городу бушевали пожары, вызванные зажигательными бомбами, сброшенными немецкими самолетами Уличные баррикады, призванные преградить дорогу немецким танкам и бронемашинам, если те ворвутся в город, только мешали проезду пожарных машин и карет скорой помощи Нередко случалось, что загоревшееся здание никто не тушил, а оно полностью выгорало, поскольку пожарным машинам не хватало воды, чтобы заливать огонь, или не было горючего, чтобы доехать до места. Каждый раз при начале артобстрела или авианалета в городе звучали сирены. Люди спешили в ближайшее бомбоубежище, как правило, расположенное в подвале. Там они находились до тех пор, пока не раздавался сигнал отмены тревоги зенитные орудия и аэростаты заграждения практически не защищали город от атак с воздуха позднее когда начался голод людям уже не доставало сил двигаться какой бы серьезной ни была опасность многие предпочитали с риском для жизни оставаться в квартирах ленинградцы ожидали что штурм города начнется в любую минуту однако после того как гитлер перебросил танковые и пехотные дивизии Из группы армии «Север», чтобы усилить натиск на Москву, у немецких войск, оставшихся под Ленинградом, уже не было достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления. Упорное сопротивление защитников города сковывало значительное количество живой силы и боевой техники противника, не давая ему использовать их в другом месте. Советская артиллерия, умело дислоцированная Жуковым, вела эффективный ответный огонь. С наступлением холодов двигатели немецких самолетов стали выходить из строя от низких температур, что еще больше снизило действенность авиации. В ноябре 1941 года немцы перенесли главный удар на город Тихвин, расположенный в 175 километрах к востоку от Ленинграда. Именно через него проходила последняя железнодорожная линия, по которой в город в скудном объеме поступало продовольствие. 8 ноября немцы захватили Тихвин, что имело катастрофические последствия для Ленинграда. И все же полностью замкнуть кольцо окружения немецким войскам не удалось, поскольку они не смогли соединиться с наступавшими северофинами. Немецкие войска продолжали наступление по всему советско-германскому фронту. На юге немцы, двигавшиеся на Москву, приблизились к столице на 40 километров. Гитлер ликовал, узнав об этом. «Теперь мы определяем судьбу Европы на ближайшую тысячу лет». По поводу Ленинграда он высказался так. «Город полностью окружен, и никто не может его освободить. Он обречен на голодную смерть». Судьба Советского Союза висела на волоске. Но в начале декабря 1941 года свое слово сказала «зима» и немецкие войска остановились у самых стен Москвы, а 8 декабря в ходе решительной контратаки Красная армия отбила Тихвин. Ленинград снова получил ниточку, связывающую его с Большой землей.